6 без пяти минут кунг я немного схитрил еще до начала боя поставив метки на всех троих противников и раздав цели своим спутникам с другой стороны наличие среди окруживших арену милонцев жреца и сразу двух бардов а особенно активное взаимодействие участников предстоящего боя с ними говорила о том, что наши соперники находятся под бонусами от своих сотоварищей и не скрывают этого. А еще рыжий медик и два его партнера уровня 100+, прежде чем войти в круг, горстями принялись глотать какие-то разноцветные пилюли. — Это бустеры ловкости и силы. Ненадолго на несколько единиц повышают выбранные характеристики персонажа, — ответил Тинни на мой вопрос. «В официальных турнирах такие стимуляторы запрещены, но в реальных боевых действиях повсеместно применяются наряду с бустерами к телосложению, скорости действий, ускорения регенерации, а также дающими иммунитет к боли и страху препаратами». «Вот только наркотическая зависимость от боевых бустеров наступает очень быстро», — вставил свой комментарий тучный суперкарго, флегматично и неторопливо переставляя настройки сервоприводов своего боевого доспеха в боевой режим. надевая шлем, а также включая энергетический щит. Боевые бустеры? Значит, противники нас опасались, раз относились к предстоящей схватке со всей серьезностью, как к реальному бою. Между тем трое мейлонцев закончили наконец-то принимать препараты и согласовывать тактику на этот бой. Вошли в образованный бойцами их подразделения Большой Круг и остановились. А затем синхронно расплылись в хищном оскале, демонстрируя острые клыки. Тини и Авантуй ответили тем же. Поскольку шлем энергетического доспеха слушающего с внешней стороны был сильно затемненным и не позволял видеть мои гримасы, я ограничился показанным противнику оттопыренным средним пальцем. Начали. Отмашку дал Герд Маула мяса. И в ту же секунду я сделал прыжок с кувырком вперед, уходя от ожидаемого удара милонского гладиатора парными клинками мне в спину. Угадал. Вот она, польза тренировки с Морфом Фокси, на которой мы отрабатывали этот момент. Да имран помнится, именно на предсказуемости данного действия, поймал на Медуро-4 своего противника. Проявившегося у меня за спиной промахнувшегося гладиатора очень ловко надел на свои клинки тени серьезно ранив самого опасного из противников. Вот только и мой котенок сам попался, моментально убитый точными выпадами вражеских телохранителя и медика. В самую первую секунду боя все трое противников совершили быстрый рывок мне за спину, стремясь разом покончить с комаром. Это было неожиданно. На такой расклад, признаться, я не рассчитывал, а потому отдал неправильный приказ Тине, и мы потеряли одного из членов команды в самом начале сражения. Да еще... Какого черта? Рыжий медик оказался невосприимчив к моим ментальным атакам. Да и от выстрела из парализатора очень ловко вернулся. Сделав эффектное сальто назад и пропустив ядовитый шарик под своим телом. Демонстрация навыка ощущения опасности? Очень похожа на то. Но как тогда тебе понравится это? Я попытался отрешиться от происходящего и не думать о проворном милонце как о противнике. Это просто такая игра, как в тире. Никто ведь не пылает ненавистью к мишеням и не желает им зла. Я попытался предугадать движение живой мишени и опустошил по ней всю обойму парализатора. Навык меткость повышен до 35 уровня. Навык меткость повышен до 36 уровня. Навык ружья повышен до 52 уровня. Пара зрителей из числа стоявших в первых рядах получили шариками по лбу и рухнули на пол, парализованные на несколько минут. А рыжему медику все было нипочем. Хорошо, что авантой не промахнулся. Одновременно с моей безрезультатной стрельбой, дав серию разрядов, из лазерного пистолета и разок зацепив шустрого мейлонца по пальцам левой ноги. Рана была не опасной, но главного мой суперкаргу добился, не позволив хвостатому медику остановиться, чтобы подлечить тяжело раненого гладиатора. Навык целеуказания повышен до 24 уровня. брав разреженный парализатор, я попытался сконцентрироваться для новой псионической атаки, а заодно оценил картину боя. Вражеский телохранитель, выставив клинки и грозно щерясь, не подпускал меня и авантуя к тяжело раненому опустившемуся на колени гладиатору. Медик, сделав полный круг, попытался было подбежать с другой стороны и подлечить своего товарища, но снова был отогнан выстрелами моего напарника. Я снова ментально атаковал через чуршустрого медика и снова безуспешно. «Да что за черт! Какой же у него интеллект, если я его не пробиваю своими атаками!» Пора было что-то менять в этой скатывающейся к патовой ситуации. Бросив удивительно шустрого и непробиваемого герд Маулла, я выбрал другую цель для следующей псионической атаки. И на этот раз уверенно взял под контроль телохранителя. Есть. Попался. Полосатый лохматый мейлонец, от души размахнувшись, снес башку своему раненому товарищу, стоявшему на коленях и пытавшемуся вытащить из своего бока вошедший по самую гарду клинок тени. Навык ментальной силы повышен до 58 уровня. аван разберись с этим!» Указал я на застывшего с растерянным выражением лица телохранителя, при этом заметным усилием удерживая его под контролем. Я даже сам удивился, насколько же трудно давался мне контроль разума этого крепкого и сильного бойца. В этом бою вообще любые мои ментальные действия давались почему-то с большим трудом. Суперкарго прекратил выстрелами из пистолета гонять по арене верткого хвостатого медика. Убрал свое бесполезное оружие и, словно борец-рестлер, разбежался и высоко прыгнул, широко расставив лапы. 400-килограммовая туша обрушилась сверху на милонского телохранителя, вминая его в пол. Хруст ломающихся костей вышел настолько отчетливым, что болезненно поморщился не только я но и все наблюдавшие за схваткой военной Довольный произведенным эффектом авантой громко зарычал напрягся и голыми лапами оторвал хвост у поверженного врага мой трофей проорал он высоко подняв над головой и демонстрируя окровавленную добычу и хотя рычал авантой на языке гекхо думаю смысл поняли все собравшиеся А я, между тем, сообразил, почему вдруг у меня возникли такие сложности с использованием псионических навыков. Как говорится, сам баран, вместо обычных носимых мною колец, суммарно добавляющих плюс 5 к интеллекту, на мне до сих пор были надеты кольца на плюс 1 к восприятию. Я быстро исправил эту досадную оплошность и, внутренне собравшись, невозмутимо пошел на медика, даже не пытаясь уклоняться от выстрелов из пистолета Мейлонца. Навык средняя броня повышен до 55-го уровня. герд мау прекрасно понимал, что бой уже проигран его командой. Вот только признавать поражение не спешил. Он попал по мне то ли пять, то ли шесть раз, снизив защитное поле на две трети. А затем попытался отбежать на безопасное расстояние. Мне даже показалось, что последний из противников и вовсе намеревался выйти из круга, спрятавшись за спинами десятков военных. Но уж нет! Я резко вытянул руку вперед, и хвостатый медик замер в позе, готовый к прыжку. «Наконец-то! Заставил ты меня понервничать!» неторопливо подойдя к герд Маула, я вынул лазерный пистолет из его окоченевших пальцев и рассмотрел оружие. «Типовой лазерный пистолет мейлонских офицеров, отличающийся увеличенной емкостью батареи, точностью и убойностью. Неплохое оружие». В принципе, ничто не запрещало мне забрать его себе в качестве компенсации за перенесённые переживания и потраченное время. Но я не стал этого делать, вложив пистолет в крепящуюся на поясе маула ла кабуру. Да, он был трудным противником, и я высоко оценил его боевые качества, не став отбирать оружие. Я поднял глаза на Герт мау намереваясь сказать ему слова одобрения и даже восхищения, но утонул в его мыслях. Говорят, у людей нет шерсти на теле, лишь голая кожа, словно все волосы выпали от болезни. Мерзость какая, даже представить такое неприятное. А что это сверкает глубоко внутри шлема? Синева какая-то странная. Этот человек на меня так смотрит? Жуть, угораздило же меня связаться с псиоником. Хотя мог бы догадаться по тому, как уверенно комар держался с моими раздолбаемыми подчиненными. Как и садил их буквально парой фраз. И ведь он прав, тут собрались лишь неудачники». Кому не светит попасть в десант первой волны, и даже второй волны, глубокий резерв. Как бы я хотел никогда больше не видеть эти опостылевшие, вечно пьяные морды. И почему меня, лучшего выпускника Медицинской Академии Звездного Города, направили командовать теми, кто совершенно не ценит знания и интеллекты своего командира? Да, я не военный по духу, и тем более не командир, я медик. Космобиолог и образование. Ловкость и интеллект – вот мои сильные стороны. а приходится использовать свои способности на управление отрядом балбесов и все эти дурацкие пляски с кривыми клинками в руках. Но почему комар медлит? Он же уже победил, осталась лишь последняя формальность. Услышал я достаточно, чтобы определиться с отношением к противнику и своими дальнейшими действиями. Нарочито громко, чтобы услышали все вокруг, я обратился к беспомощному пленнику. «Очень не хочется отрезать тебе хвост, рыжий». Но вовсе не потому, что ты недостойный противник. Как раз наоборот. Ты сделал в бою гораздо больше, чем я ожидал. Ты сумел удивить меня как боевыми способностями, так и высоким сопротивлением к магии. Поэтому считаю, что ты не проиграл. Ты выиграл право сохранить оружие, хвост и жизнь. Ты свободен. Известность повышена до 67. Авторитет повышен до 55. Собравшиеся военные весьма позитивно отреагировали на мои слова. Судя по всему, конфликт со 146-й десантной бригадой можно было считать полностью исчерпанным. Ничто не мешало мне продолжить путь. Но самое главное, параллельно со сказанными вслух словами, ментально я передал герд Маула следующее сообщение. «Ты никогда не добьешься понимания и уважения среди этих головорезов. Тебе не место здесь, ты для них чужой. А между тем мне на фрегат как раз нужен способный медик». И тебе, как космобиологу по образованию, будет интересно увидеть новые миры и их необычных существ. Подумай над этим и сделай свой выбор. Если надумаешь, 14-й шлюз, стояночное место 567. Навык псионика повышен до 78 уровня. Рыжий медик, встряхнувшись после оцепенения и распушив свою шерсть, из-за чего сразу же стал выглядеть вдвое крупнее, поблагодарил меня за проявленное благородство и милосердие. а затем проговорил, явно специально подбираю слова, чтобы и его подчиненные, и я услышали то, что им положено было услышать. «Эх, завидую я вам, свободным капитанам. Далекие космические перелеты, новые миры, новые встречи, столько всего интересного. Всегда мечтал о такой жизни, и когда-нибудь обязательно наймусь на какой-нибудь звездолет. Но сейчас война, я военно обязан, и более того, командир отряда». а потому я остаюсь здесь исполнять свой долг перед союзами илонских прайдов до тех пор, пока кто-нибудь из высоких командиров не решит иначе. Сюда нельзя! Частная вечеринка! Группа из восьми неприметно одетых охранников при входе в бар «Сияние сверхновой» попыталась остановить меня и моего спутника Гекху. Ни у кого из security не было возможности прочесть имя, игровой класс и уровень. но чувствовалась у всех внутренняя уверенность, сила и мощь. Но главное, от каждого из членов этой восьмерки веяло опасностью. Не похоже, они были на скучающих за штатных вышибал при обычном баре-ресторане. Да и зачем при входе сразу восемь охранников? В том, что вижу перед собой бойцов Мейлонской армии, я нисколько не сомневался. Причем, скорее всего, не рядовых бойцов, а самую настоящую элиту. Проверим. Я активировал пиктограмму сканирования. Пола Уст Кисси, Мейлонка, Первый Прайд, Ассасин 207 уровня. Герт Дияр Ан Кисси, Мейлонец, Первый Прайд, Стрелок 211 уровня. Данные скрыты, недостаточен навык для определения. Мап Мо Кисси, Мейлонец, Первый Прайд, Гладиатор 200 уровня. Я так и думал. Не просто Элита, а Первый Прайд, лучший из лучших. Охрана самых важных лиц, или, скорее, МОРД, союза Мейлонских прайдов. Причем, судя по характерным именам, передо мной была личная охрана Лэнг Кисси Мяу. «Непривычно видеть первый прайд без их знаменитых белых доспехов», с усмешкой проговорил я и тут же добавил, пока встрепенувшиеся охранники удивленно переглядывались между собой. я Лэнг Кисси Мяу, она меня знает». За оружие охрана не хваталась и агрессии не проявляла. Но четверо милонцев как бы случайно пришли в движение, медленно и, по возможности, незаметно, смещаясь за спину мне и авантую. Тощий черный кот, единственный, чьи имя я не смог считать сканированием, шагнул вперед и проговорю «Великая сегодня никого не принимает. Командующий отдыхает и отмечает блестящую победу своего флота в туманности Спай с самыми прославленными капитанами. Просители смогут подойти послезавтра». «Я что, похож на Просителя?» В эту короткую фразу мне удалось вложить на смешку и неподдельное удивление. Обычно наоборот, сильные мира сего просят меня о необычных услугах. Добыть что-то уникальное, сотворить чудо, выиграть неудачно складывающиеся сражения. И, кстати, я тоже прославленный капитан. Со своей группой на этой войне я убил милейфатов больше, чем ты видел в своей жизни. «Откуда ты можешь знать, Герд комар сколько я видел милейфатов?» Фыркнул возмущенно черный кот. Тем не менее, его отношение ко мне ощутимо поменялось в лучшую сторону. Успешная проверка на известность. Успешная проверка на авторитет. Я слышал о тебе, Герд комар великое упоминала твое имя. Ты можешь войти, вот только без оружия и один. Твоего спутника я не знаю, и потому он не войдет внутрь. Оставлять авантуя одного на станции очень не хотелось. Вот только ситуация была не из тех, когда можно спорить и качать права. Меня и так, в виде большого исключения, пропустили на приватную мейлонскую вечеринку для своих, что уже само по себе было удивительно. Я повернулся к своему суперкаргу и объяснил, о чем только что говорил с охранниками. Тучный Гекхо понятливо оскалился и зарычал, что у его расы означало добродушный смех. «За меня не переживай, капитан! Или нормально дойду обратным путем, или воскресну в доке возле фрегата. Так или иначе вернусь на корабль. А с меня хватит приключений на сегодня. И так уже известность на две единицы поднял. Более чем достаточно для одного игрового дня. Я ободрительно похлопал Суперкарго по плечу и передал ему свой парализатор. Вот только просканировавший меня через похожий на толстый монокль прибор-охранник потребовал убрать еще и нож. Нож? Мне самому ни разу не доводилось использовать в игре клинки, да и навыков у комара к холодному оружию не было. Однако спорить я не стал. Своими глазами видел, как внешне безобидная лисичка Фокси обычным ножом или даже просто когтями потрошила мейлонцев и гекко, так что опасения телохранителей были вовсе не беспочвенными. Отдав нож авантую, я попрощался с суперкарго и через непрозрачное, с внешней стороны силовое поле прошел в бар сияние сверхновой. На меня тут же обрушились запахи приторно-удушливых благовоний и дурного курева. В глазах зарябило мерцания цветных ламп, по ушам резануло громкой мейлонской музыкой, слишком многослойный и непривычно сложный для человеческого уха, не приспособленного разбирать сразу несколько наложенных друг на друга мелодий и ритмов. Быстро придя в себя и сориентировавшись, я осмотрелся. Огромный зал, рассчитанный примерно на полтысячи посетителей одновременно, заполнен сейчас был примерно на две трети, вот только я не увидел в этом баре никаких столиков. Мейлонцы сидели на толстых матрасах и подушках, скрестив по-турецки лапы. А многие даже просто вальяжно развалились на мягких подстилках с бокалами в когтистых лапах. Бесчисленные летающие роботы-разносчики носились по залу, разливая напитки в опустевшие бокалы посетителей. В самом же дальнем от входа углу помещения возвышалась целая гора пуфиков и подушек, у подножия которой с гордыми мордами восседали наиболее приближённые фавориты. А на вершине возлежала Великая. Лэнг Кисси Мяу, милонка Прайд Острова Когтя, стратег 257 уровня. Ого, 257 уровень. Солидная и опасная киса, как выясняется. Командующая оказалась крупной Мейлонкой с очень пушистой, словно у персидской кошки, белоснежной шерстью по всему телу. за исключением маски черных волос на мордочке и нескольких небольших пятен на ушках и шее. Смотрелось такое контрастное сочетание цветов очень эффектно. Мне уже доводилось слышать от тени, что киссияо считалось не только блестящим флотоводцем, но и эталоном красоты милонской расы. Что же теперь я вполне понимал в восторге своего воспитанника на ее счет. Да и с точки зрения представителя человеческой расы, инопланетная кошечка выглядела очень симпатично и мило. Только как к ней подойти? Нас разделял целый зал с сотнями, отмечающих военную победу мейлонцев. К тому же я отчетливо понимал, насколько несвоевременной и беспардонной в данной обстановке будет выглядеть моя просьба к великой отвлечься от праздника и заняться подписанием документов, разрешающих вылет с космической станции моего корабля. «Да Кисси просто прикажет своим подчиненным вышвырнуть меня из зала, чтобы не портил ей праздник». Нет, тут нужно было действовать по-другому. Под удивленными взглядами сотен глаз я решительно направился к барной стойке. «Мне того же, что пьет сегодня великая сразу два бокала!» Заявил я хвостатому бармену и потянулся было за кошельком, чтобы оплатить заказ. Но получил ответ, что сегодня в честь большого праздника все напитки за счет заведения. Что же, тем лучше. Пила сегодня Лэнг Кисси Мяу оказывается многослойный пахнущий валерьяной и мятой крепкий коктейль. Взяв в руки два высоких узких бокала, скорее напоминающих бюретки из химической лаборатории, я решительно направился через весь зал, перешагивая через лежащих мейлонцев и не обращая внимания на их недовольное ворчание. Такая наглость позволила мне беспрепятственно подойти к самому подножию горы подушек, где меня остановил вскочивший с подушек один из фаворитов прекрасной командующей. Герт Лекку, Мейлонец, Прайд Острова Когтя, бритер 190 уровня. «Не шагу дальше, человек! Отвечай быстро, зачем ты идешь сюда!» В зале стихли все разговоры. Сотни мейлонцев отставили свои бокалы, привстали со своих мест, и сквозь грохочущую музыку пытались расслышать мой ответ. Даже командующая прервала свой разговор с одним из своих приближенных фаворитов и обернулась в мою сторону. Я как можно более естественно и миролюбиво указал на напитки в своих руках и проговорил достаточно громко, чтобы меня услышали, при этом используя свои псионические способности и щедро вливая очки магии. «О, Великая!» У представителей моего народа существует давняя традиция отмечать важные события, праздники и успех в компании самых красивых девушек. Я осмотрелся в этом зале. Тут много прекрасных мейлонок, но нет никого краше тебя, Лэнг Кисимяу. Ты вправе наказать меня за дерзость и отдать приказ своим миньонам разорвать человека. Но с моей стороны было бы неискренним подойти вместо самой красивой кому-либо другому. Не откажи в любезности. Составь сегодня компанию свободному капитану Герт Комару. С этими словами я приподнял один из двух бокалов, предлагая его командующим Мейлонским флотом. Сказать, что собравшиеся, мягко говоря, прифигели от моих слов, значило не сказать ничего. Все, слышавшие меня, находились в шоке. Секунды три ничего не происходило, затем загалдели все разом. Сидящие же поблизости фавориты, словно по команде, одновременно вскочили со своих мест, демонстрируя недовольство и даже агрессию. Бритер так и вовсе вытащил из-за пазухи сверкающий клинок. Интересно, как представители первого прайда пропустили его с оружием? И приставил его к моему горлу. «Человек, как ты только посмел первым обратиться к Лэнг Кисси -Мяу? Да еще произнести при ней столь дерзкие слова! Наша прославленная госпожа без нескольких мгновений Кунг и одна из самых реальных претенденток на вакантное место кронгами илонской расы! А ты имел наглость подойти к великой?» со столь нелепым и дерзким предложением. Навык ощущения опасности повышен до 52 уровня. Известность повышена до 68. Авторитет понижен до 53. Авторитет понижен до 52. Похоже, я все же ошибся с линией поведения. Хоть и смог пройти кисси кисти и привлечь ее внимание. Вот только не на шутку разозлил я подчиненных. И предстоит мне сейчас отправиться на перерождение. Оставь его легко. Густой и сильный голос раздался сверху, и настолько он не походил на тонкие звонкие голоса Айни и других мейлонок, которых мне доводилось слышать, что я даже не сразу сообразил, что голос женский и принадлежит Лэнг Кисси -Мяу. «Разве можно ставить в упрек моему гостю то, что ему хватило мужества сказать вслух правду?» Бритер моментально убрал клинок и отступил от меня на шаг. «Вот только какие такие свои успехи и достижения ты зовешь меня отмечать, Герд Камар?» В голосе командующей в самом конце ее фразы слышалась плохо скрываемая насмешка. Мол, разве может человек достичь чего-то такого, что великое посчитает возможным лично отметить с ним этот успех? Я слегка улыбнулся и принялся перечислять, причем говорил я негромко, чтобы остальные мейлонцы на фоне громкой музыки не могли расслышать моих слов. «О, Великая, не буду утомлять тебя перечислением всех своих достижений. Упомяну лишь самые последние». Я обнаружил форпост реликтов и в числе первых проник на него. Руководимая мною группа сняла защиту с планетоида Урса-22, что позволило Гекхо захватить базу милиефатов. В качестве признания моих заслуг, командующий вторым ударным флотом Гекхо Кунг Вайтшишиш даже подарил мне трофейный фрегат. Я сам без чьей-либо помощи сумел раздобыть и финансы, и вооружение. и все остальное оборудование для ремонта и модификации этого корабля, и стал свободным капитаном. Я сумел несколько раз уцелеть в стычках с космическими пиратами и нанес им тяжелые потери. Я сумел выжить и спасти звездолет при встрече в космосе с кораблем сверхтяжелого класса неизвестной расы и даже определил маршрут этого опасного корабля. Ну и кроме всего перечисленного, я единственный игрок, сумевший получить класс слышащий и один из очень немногих, сумевших выучить язык древней расы реликтов. Ну и много чего еще по мелочи, перечислять которые и тратить драгоценное время великое не стану». «Впечатляет», — произнесла Мейлонка, когда я закончил свою речь. «И даже очень». «Что же, герд комар я принимаю твое предложение и заодно приглашаю тебя разделить со мной мой праздник». Белая грациозная кошечка, чья одежда состояла лишь из миниатюрных шортиков, спустилась с громадного вороха подушек и... Небрежным жестом когтистой лапки, отправив фаворитов обратно на их места у подножия трона, приняла из моих рук длинный прозрачный бокал с коктейлем.